Глава четвертая Скача по диким, странным, извилистым путям, которые вели в Авалон, мы ехали с Ганелоном полеем снов и кошмаров, а медное солнце нещадно палило наши головы, и горячие белые острова окружали нас, пока все не засветилось золотом и бриллиантами, а луна не поплыла по небу, как лебедь. День принес нам зеленое дыхание весны, мы переплыли огромную бурную реку, Горы перед нами покрылись иниями на ночь от мороза. Я выпустил в полночь стрелу своей судьбы, и она загорелась над нашими глазами, унесясь как метеор на север. Единственный дракон, которого мы встретили на пути, был хром и быстро заковылял в сторону при нашем приближении, пыхтя, кряхтя и сминает цветы на своем пути. Миграция птиц с ярким оперением указала нам путь, а хрустальные голоса озер эхом вторили нашим словам, когда мы проезжали мимо. Я запел, и Ганелон, скакавший рядом, через некоторое время стал мне подпевать. Мы путешествовали уже около месяца, и все, месяц и небо, земля и ветер уже говорили мне о том, что Авалон близко. Мы разбили свой лагерь в лесу у озера, когда солнце зашло за гору, и день начал угасать. Я пошел к озеру окунуться в то время, когда Ганелон распаковывал наши вещи. Вода была прохладной и освежающей. Я брызгался в ней долгое время. Когда я купался, мне показалось, что я услышал какие-то крики, но не был в этом уверен. Это был странный лес, и мне не было особого дела до того, что в нем происходило. Тем не менее, я быстро оделся и поспешил к нашему лагерю. Пока я шел, я вновь услышал крики, на этот раз о пощаде. Подойдя ближе, я понял, что в лагере разговаривали. Затем я вышел на небольшую поляну, выбранную нами для ночлега. Все наше снаряжение было разложено, но растопка для костра еще не была разожжена. Ганелон стоял на носках у дуба. К дубу был подвешен человек. Он был молод, со светлыми волосами и ходощавой фигурой. С первого взгляда было трудно определить, кто он такой. Я заметил себе на будущее, что очень трудно что-нибудь сказать о человеке или получить представление о чертах его лица, когда он висит вверх ногами в нескольких футах от земли. Руки его были связаны сзади. Он свисал с большого сука на веревке, обвязанной вокруг его правой лодыжки. Он говорил быстрыми фразами в ответ на вопросы Ганелона, и лицо его было мокрым от выступающего пота. Он раскачивался взад и вперед. На его щеке красным пятном выделялся след от удара, а на рубашке еще не засохли капельки крови. Я остановился неподалеку и удержался от того, чтобы вмешаться. Вместо этого я стал наблюдать за дальнейшим ходом событий. Ганелон никогда не поступил бы так без особой на то причины, поэтому жалость к этому парню как-то не переполняла мое сердце. Что бы ни привело Ганелона к такой странной форме допроса, я знал, что мне тоже будет интересно услышать ответы. Мне также было интересно узнать, почему и зачем поступил так Ганелон, который, что там ни говори, был сейчас моим соратником. А несколько минут головой вниз — не могли причинить пареньку особого вреда. Когда тело перестало раскачиваться, Ганелон ткнул его в пояс острием своей шпаги и вновь заставил парня раскачиваться изо всех сил. Шпага чуть проколола его кожу, и появилось новое красное пятно. При этом паренек закричал. О том, что он был очень молод, можно было судить по его комплекции. Ганелон вытянул шпагу, и стал держать ее в нескольких дюймах от горла мальчишки, которое должно было появиться в этом самом месте через несколько секунд раскачивания. В самый последний момент он отдернул шпагу, когда паренек, извернувшись всем телом, взмолился, «Пожалуйста, не надо!» «Дальше! Говори все!» «Это все, я больше ничего не знаю!» «Почему?» «Они промчались мимо меня, я ничего не мог увидеть!» А почему ты не помчался за ними? Они были верхом, а я пеший. Почему в таком случае ты не пошел за ними пешком? Я был контужен. — Контужен? Ты трус. Ты дезертировал. — Нет! — вскричал паренек. Ганелон вновь сделал движение шпагой. — Да! — завопил паренек. — Я струсил и удрал. — Да! — Я побежал в другую сторону и с тех пор не останавливался. — И ты не знаешь, что произошло после этого? — Нет. — Лжешь! Он вновь приблизил шпагу к его горлу. — Нет, прошу вас. Тогда я сделал шаг вперед и произнес — ганелон. Он посмотрел на меня и ухмыльнулся, опуская шпагу. Паренек стал искать глазами моего взгляда. — Что тут происходит? — спросил я у Ганелона. «Ха -ха — Ха-ха! — воскликнул он, ударив шпагой по внутренней стороне бедра паренька так, что тот вскричал от боли. — Вот и дезертир. Интересную историю вы тут услышите. — Тогда спусти его вниз, и я послушаю. Ганеллон повернулся и перерезал веревку одним ударом шпаги. Мальчик упал на землю и принялся рыдать. Я поймал его, когда он воровал у нас еду, и решил допросить его о том, где мы сейчас находимся. Он пришел прямо из-за валона, причем так быстро, что даже пятки облупились. Как так? Он был солдатом, пехотинцем в битве, происшедшей тут двумя днями раньше. Во время драки он перетрусил и дезертировал. Мальчик что-то нечленораздельно попытался возразить. Ганелон, ткнув его носком сапога, прорычал молчать. — Сейчас говорю я. — Так, как ты сам мне рассказал. Мальчик отполз в сторону, как краб, и посмотрел на меня расширенными умоляющими глазами. — Сражение? — А кто и с кем сражался? — заинтересовался я. Ганелон угрюм улыбнулся. Это звучит как нечто нам знакомое. Все силы Авалона сражались в самой большой для них и, насколько я понял, самой величественной битве, которая оказалась решающей, с существами не вполне естественными после многих стычек и столкновений. Вот как? Я посмотрел на мальчика, и он опустил глаза под моим взглядом, но я успел увидеть в них страх, какой он чувствовал. Существа, — сказал Ганелон. С бледными лицами и с длинными светлыми волосами, с глазами как лед, верхом на белых огнедышащих скакунах, которые питались человеческим мясом. Они вышли однажды ночью из гряды пещер, которые образовались после землетрясения несколько лет назад. Они совершали набеги, беряв плен молодых мужчин и убивая всех остальных. Многие юноши следовали потом за ними как солдаты, но в них уже не было души. Уж больно это похоже на тех людей, которые были в нашем круге. Но многие из них остались в живых после освобождения, заметил я. Они не казались мне лишенными души. Скорее, я бы сказал, что они просто частично потеряли память. Да, это страшно — быть без памяти. Странно, что они не завалили эти пещеры в течение дня, раз уж эти всадницы со светлыми волосами выезжали оттуда только по ночам. Дезертир утверждает, что они пытались это сделать, — произнес Ганелон, — но каждый раз они вырывались оттуда еще сильнее, чем были до этого. Мальчишка был пепельно-серого цвета, но он кивнул головой в знак согласия, когда я взглянул на него. Ганелон продолжал. Их генерал, которого они называют «Протектор», устраивал на них набеги много раз. Он даже провел часть ночи с их предводительницей — белой ведьмой по имени Линтра, то ли обсуждая условия сдачи, то ли договариваясь о перемирии, я в этом не уверен. Но из этого ничего не вышло. Набеги продолжались, а ее силы становились все больше и больше. Тогда протектор устроил генеральное наступление в надежде уничтожить их всех сразу. И именно с этого сражения этот трус сбежал. Он указал на паренька острием шпаги. — А посему мы не знаем, чем оно кончилось? — Это действительно так? — спросил я у парня. Мальчишка чуть отодвинулся от острия шпаги, на мгновение встретился со мной глазами, затем медленно кивнул головой. — Интересно, — обратился я к Ганелону. — У меня такое чувство, что их проблема очень близка и связана с той, которую мы уже решили. Жаль, конечно, что я не знаю, чем кончилось сражение. Ганелон согласно кивнул, потом крепче сжал в руках шпагу, сказав, «Ну что ж, с этим покончено». «Постой. Насколько я понял, он пытался украсть у нас кое-что из еды?» «Да». «Развяжи ему руки. Мы его накормим. Но ведь он пытался украсть». «Не ты ли когда-то говорил мне, что пришил человек за пару сапог?» «Да, но здесь есть разница» какая?» «Мне это удалось». Я рассмеялся. Этот ответ окончательно уничтожил во мне нервное напряжение, и я никак не мог остановиться. Ганелон выглядел сначала раздраженным, а потом удивленным, после чего он тоже рассмеялся. Мальчишка смотрел на нас, как на двух сумасшедших. Ганелон перестал смеяться, повернулся к мальчишке и одним движением перерезал веревки. «Пойдем, мальчик. Я дам тебе покушать». При этих словах Ганелон подошел к нашим запасам и принялся рыться в пакетах. Мальчик поднялся и, ковыляя, подошел к нему. Он жадно схватил то, что ему отложили, и принялся уничтожать продукты быстро и шумно, не отрывая глаз от Ганелона. Его информация, если он, конечно, не врал, ставила меня в довольно затруднительное положение, так как, скорее всего, мне было бы довольно трудно добиться того, чего я хотел, в стране, где бушевала война. К тому же во мне ожили прежние страхи и сомнения о природе этой войны. Я помог Гонолону разжечь небольшой костер. «Как это может повлиять на наши планы?» — спросил он. В принципе, особого выбора у меня не было. Все отражения, близкие к нужному мне, будут, вне всякого сомнения, подвержены тем же событиям в той или иной форме. Я, конечно, мог проложить себе дорогу к такому отражению, где этого не было бы, но, добравшись до него, я очутился бы в мире, который был бы непригоден для моих целей. Если силы хаоса все время встречаются на моем пути, значит, они связаны с моей судьбой, а следовательно, мне надо иметь с ними дело так или иначе, сейчас или позже. Их нельзя избежать. Таковы правила игры, и я не мог жаловаться, потому что составил эти правила я сам. Мы продолжим наш путь, ответил я. Это то самое место, которое мне нужно. Паренек коротко вскрикнул а затем, возможно, из определенного чувства солидарности, что я не позволил Ганелону наделать в нем дырок, предупредил. — Не ходите в Авалон, сэр. Там нет ничего, что было бы вам нужно. Вас убьют. Я улыбнулся и поблагодарил его. Ганелон ухмыльнулся и небрежно проронил. — Давайте возьмем его с собой. Пусть предстанет перед трибуналом за дезертирство. Он не успел еще договорить, а паренек уже улепетывал со всех ног. Все еще ухмыляясь, Ганелон вытащил кинжал и отвел руку для броска. Я ударил его по плечу, и кинжал пролетел далеко от цели. Паренек исчез в лесу, будто его ветром сдуло, а Ганелон все еще продолжал смеяться. Он подобрал кинжал и промолвил. — Напрасно вы не позволили мне убить его. Я решил иначе. Если он вернется сегодня ночью и перережет нам глотки, то ваши чувства могут измениться. Да уж, с этим я не спорю. Но он не вернется, и ты это прекрасно понимаешь. Ганелон пожал плечами, отрезал кусок мяса и подогрел его над огнем. — Что же война научила меня, по крайней мере, показывать своему врагу пару пяток? — заметил он. — Может быть, мы проснемся утром целыми и невредимыми? Он откусил кусок мяса и принялся жевать. Мне показалось, что идея не так уж и плоха, и я с удовольствием присоединился к нему. Много позже я проснулся от тревожного сна и долго лежал, глядя на звезды сквозь завесу листьев. Почему-то мне вспомнился этот мальчишка, и какая-то злая часть моего мозга стала думать о нем нехорошей думы. Прошло много времени, прежде чем я заснул на утро мы закидали костер землей и продолжили свой путь к полудню мы доехали до гор а на следующий день перевалили через них на дороге виднелись следы недавно проехавших всадников и прошедших людей но мы никого не встретили на следующий день мы проехали мимо нескольких ферм и коттеджей но не остановились ни в одном из них. Я шел не таким запутанным и демоническим путем, как тогда, когда изгоняли Ганелона. Хотя этот путь был и короче, но я знал, что трудностей на нем встретиться неизмеримо больше. А мне нужно было время, чтобы все обдумать, так что теперешний наш маршрут меня вполне устраивал. Теперь, однако, наш долгий путь подходил к концу. В этот полдень мы почти дошли до неба цвета неба Амбера и я в молчании любовался им. Тот лес, через который мы ехали, мог быть почти что орденским лесом. Правда, мы не слышали голос Рожка, не было Джулиана, Моргенштерна и гончих, которые бы гнались за нами, как это было там, когда я проезжал с Рэндомом. Слышались только птичьи голоса в ветвях огромных ветвистых деревьев, беличьи цоканье, тявканье лисы, шум ручьев. Повсюду в тени цвели распустившиеся белые, голубые и розовые цветы. После полудня подул мягкий и прохладный ветерок. Все это настроило меня на такой лирический лад, что придорожные могилы, показавшиеся после поворота, заставили меня вздрогнуть от неожиданности. Неподалеку располагалась неровная долина. Мы обследовали ее, но ничего нового не узнали. Дальше по дороге мы проехали еще одно такое место, рядом с ним виднелись следы пепелища. Дорога к этому времени практически кончилась, кустарник был измят и сломан, как будто тут проходило большое количество людей и зверей. Изредка в воздухе ощущался запах дыма. Мы быстро прошли мимо частично съеденного трупа лошади с вывалившимися внутренностями. Небо Амбера уже больше не радовало меня, хотя ничего подобного нам далее не встречалось в течение долгого пути. День близился к вечеру, и лес значительно поредел, когда Аганелон заметил к юго-востоку дымы костров. Мы свернули на первую же боковую тропинку, которая, казалось, хотя и уводила нас в сторону от Авалона, но было ясно, что раньше ночи мы туда не попадем. Ганелон заинтересовался. «Может, это все еще стоит лагерем их армия? Или тех, кто их победил?» Он покачал головой и поправил шпагу. «К вечеру мы встретили на своем пути звонкий ручей. Я выкупался в нем, подстриг вновь выросшую бороду и стряхнул пыль с одежды». Так как мы приблизились к цели нашего путешествия, я желал выглядеть как можно лучше. Ганелон нехотя последовал моему примеру. Сидя на берегу и мигая чуть усталыми глазами, я смотрел, как на небо восходит чистая и ясная луна, и дымкой исчезает с ее краев. Это случилось со мной впервые. У меня на секунду перехватило дыхание, я смотрел, не отрываясь. Затем я принялся оглядывать все небо, высматривая в нем ранние звезды, очертил глазами края легких облачков, посмотрел на далекие горы, на самые дальние деревья. Потом я опять перевел взгляд на Луну, и она осталась такой же ясной и сверкающей. Мое зрение снова было абсолютно нормальным. При первых звуках моего смеха ганалон отпрянул в сторону, и ни сейчас, ни потом он так и не спросил, почему я смеялся. С трудом сдерживая желание запеть, я вскочил на коня и поехал по тропинке вперед. Тени углубились, и крупные звезды, одна за другой, стали как бы появляться на небосклоне, под которым мы проезжали. Я вздохнул полной грудью. Я снова был самим собой, и мне было хорошо. Ганелон поравнялся со мной и прошептал. — Они наверняка выставляют часовых. — Не сомневаюсь. Тогда, может, нам лучше сойти с тропинки? — Нет, я бы не хотел показаться подозрительной личностью. Мне безразлично, будут меня сопровождать солдаты или нет. Мы просто два путешественника. — они могут спросить нас о цели нашего путешествия тогда давай будем с тобой вольно наемными солдатами которые услышали о битве в этом государстве и прибыли сюда наниматься на службу хорошо мы кстати на них похожи остается только надеяться что им все таки придет в голову сначала рассмотреть и расспросить нас прежде чем посадить на копье если они не смогут нас достаточно хорошо видеть — Значит, мы плохие мишени. — Верно. Но это меня тоже не особенно утешает. Я вслушался в звук копыт наших лошадей. Тропинка, по которой мы ехали, была извилистой. Она сворачивалась и изгибалась то в одну, то в другую сторону. Некоторое время шла прямо, затем начался небольшой подъем. Когда мы взобрались на него, лес поредел еще больше. Спуск еще поджидал нас. Мы оказались на вершине небольшого холма, и местность перед нами была довольно открытой. Видно было на несколько миль вперед. Мы натянули поводья при слишком резвом спуске, который продолжался метров пятнадцать, доехали до большой равнины длиной в милю, затем опять очутились в холмистой местности, покрытой густым лесом. В долине перед нами горело множество костров, и тут и там виднелись палатки. Неподалеку пасся целый табун лошадей, а у костров сидело человек двести, насколько я мог судить. Некоторые из них передвигались по лагерю. Ганелон печально вздохнул. По крайней мере, они кажутся нормальными людьми. Да. А если это обычные солдаты то за нами уже наверняка наблюдают. Это слишком хороший наблюдательный пункт, чтобы тут не выставить часовых. Они не дураки. Позади нас послышался какой-то шум. Мы начали поворачиваться, когда голос сзади скомандовал не двигаться. Я все-таки повернул голову и увидел четырех человек. Двое из них держали арбалеты, направленные на нас. Двое других стояли со шпагами наголо. Один из них сделал два шага вперед. «Сойдите с лошадей, с этой стороны. Немедленно». Мы спешились и стояли, глядя ему в лицо, держа руки подальше от своего оружия, чтобы не спровоцировать их. «Кто вы и откуда?» «Мы наемники из Лорайны», — ответил я. «Мы слышали, что здесь идут бои, и ищем человека, который взял бы нас на службу». Мы направлялись в тот лагерь внизу. Надеюсь, что это ваш лагерь. А если я отвечу нет, что тогда? В таком случае подскажите нам, не захочет ли ваш отряд взять на службу еще двух солдат? Спросил я, пожав плечами. Он сплюнул и сказал, протектор не нуждается в таких, как вы. Помолчав, он добавил, вы из какой части света? С востока, ответил я. Не встречались ли вам в пути какие-нибудь препятствия? Нет. А что такое? Какие именно? Трудно сказать. Снимите ваше оружие. Я отправлю вас вниз в наш лагерь. Вас, вероятно, захотят допросить обо всем, что вы видели на Востоке. Обо всем, что может показаться необычным для глаза и слуха. Но мы не видели ничего необычного. Что бы там ни было, вас, вероятно, там накормят хотя я и сильно сомневаюсь, что захотят воспользоваться вашими услугами. Вы прибыли немного поздновато для сражения, а теперь снимите ваши шпаги. Он подозвал еще двух людей, которые как по волшебству появились из-за деревьев в то время, как мы отстегивали шпаги. Он велел сопровождать нас пешими вниз. Мы должны были вести наших лошадок под узцы. Солдаты забрали наше оружие, и когда мы повернулись, чтобы идти, тот, кто нас допрашивал, воскликнул вслед нам. «Подождите!» Я повернулся к нему. «Как ваше имя?» Корри, «Стойте на месте». Он подошел ко мне очень близко, внимательно осматривая меня в течение несколько секунд. «В чем дело?» — заинтересовался я. Вместо того, чтобы ответить, он принялся рыться в кошельке своего пояса. Он вытащил пригоршню монет и поднес их поближе к своим глазам. — Черт, слишком темно! — воскликнул он. — А мы не можем зажечь тут костер? — Для чего? — спросил я. — О, это не так уж важно. Вы показались мне знакомым, и я все время пытался припомнить, почему. Вы выглядите совсем как портрет на наших старых монетах. Некоторые из них все еще имеют хождение. Правда, — обратился он к одному из лучников. Человек опустил свой арбалет и приблизился. Не дойдя до меня двух футов, он принялся рассматривать меня. Да, изумился он, похож. А кто он был, тот, с кем вы меня сравниваете? Один из бывших правителей. Это было еще до моего рождения, не помню. И я не помню. Ну что ж, — он пожал плечами, — в конце концов это не так уж важно. Иди, Кори. Отвечай на вопросы честно, и тебе не причинят вреда. Я повернулся и оставил их позади в лунном свете, глядевшими мне вслед и чесавшими затылки.